Время действия – 29 июня, начало восьмого утра. Место действия – Минивэн Юн направляющийся в агентство. Блин, как же спать хочется. Ещё и месячные. Самое то настроение, чтобы убивать. Не, зря я всё же от карьеры переводчика отказался. Хотя тогда бы всё равно пришлось тащиться на работу. Месячные, не месячные. Всем пофигу, что там у тебя. Как бабы вообще выживают в таких условиях? В таких условиях идея взять и сдохнуть выглядит уже не так и плохо. А сейчас ещё в агентстве звездюлей получать. Что-то так быстро всё крутится последние дни. Просто не успеваешь реагировать. В этот момент у меня блямкает телефон, извещая о пришедшем сообщении. Телефон я у Юне забрал, мотивируя тем, что могут позвонить из больницы. Вот что-то прилетело. Достаю, смотрю, кто. Сообщение от Аю Ты покажешь мне свою Тадук каяньи? Вот блин, кому чего. Тут крутишься, как уж на сковородке, а народ экзотики жаждет. Мне бы её заботы. Наверное, у неё всё хорошо, раз такие смс-ки шлёт. Скандал переместился на меня, можно вздохнуть свободно и на чёрную кошку съездить посмотреть, нервы пощекотать. «Что там?» – спрашивает меня Юне, имея в виду сообщение. «Менеджер Юне, а как вы считаете, я действительно похожа на королеву Мюн Сон Хва Не ответив, задаю я встречный вопрос. Юне секунды три молча смотрит на меня. «По мне, – отвечает она, – ты больше всего похожа на школьницу-идиотку, из-за которой я вот-вот лишусь работы». «Что ж, вполне себе честный ответ». Кому, как не персональному менеджеру, знать, на кого ты похож? Извини, секунду спустя говорит Юне. Мой ответ был излишне эмоциональным. Это было непрофессионально. У Юне тоже месячные. Я это знаю. Сложно быть профи в такой момент. Спасибо, Сен-Бе. Благодарю я, Юне. Время действия. 29 июня. Начало 10. -го. Место действия. Агентство Фэн Энтетеймент. Двигаемся с Юне по коридору на выход из здания агентства. На съёмки. Едем снимать то, что не сняли вчера. Извинения. Юне на ходу пересказывает мне информацию, которую ей дали, пока она получала расписание на этот день. Мне ничего не сказали. Со мной вообще никто разговаривать не стал. Просто посидел на стульчике в коридоре, пока Юне ходила. И всё. Господин Кихо сказал, что президент сен очень тобой недоволен, говорит мне Юне, настолько, что не хочет с тобой разговаривать и видеть. Вот блин, если шеф разозлился на меня, то это плохо. Президент Сэн поругался из-за тебя с президентом Суманом. Он вчера ездил в SM Entertainment, чтобы урегулировать вопрос с Саши. Президент Суман хотел, чтобы ему покрыли убытки, в связи с тем, что Саши пострадали у нас на съемках. Президент Сэн отказался. Ну блин. Сказал, что платить должна страховая компания. Правильно, ибо нефиг. Артисты должны быть застрахованы. А если ВСМ на этом сэкономили, то пусть учат своих артисток, кошек не боятся. В общем, мне сказали, что президенты поругались. А вино этому ты. Ф Савоны собирают подписи за запрет камбэка твоей группы. Собрали уже 290 тысяч голосов. Так много? Удивляюсь я. Когда же они начали их собирать? Год назад? За сутки. Они заключили альянс с фан-клубами «Бэнк и «Старс Junior и собирали подписи вместе. Поэтому им удалось так быстро собрать нужное число. И похоже, они очень злы. Я прямо доктор зло какой-то. Всем миром борются. «Они же несовершеннолетние», – говорю я, вспомнив, что говорила Кюри. «Как они могут подписываться? Это же будет нелегитимно». «Савоны собирают голоса не для петиции в Голубой дом», – поясняет Юне. «Они делают хитрее. Они собирают голоса для руководства КБС, где у тебя с твоими санбэ будет камбэк. Грозят бойкотировать просмотр передач канала. Для этого совершеннолетия не нужно». «Грозят обвалить рейтинг музыкальных передач КБС?» – удивляюсь я. «Так он вроде у них и так крошечный. Куда его ещё ниже обваливать? В минусы, что ли, загнать хотят?» «Не знаю», – отвечает Юне, – «я ещё не очень хорошо разбираюсь, как внутри работают медиакорпорации». Но господин Кихо, когда говорил мне это, выглядел очень озабоченным. Может, причина в том, что отношение KBS к господину Санхёну ухудшится? Хм. Скорее, это с того, что среди главных агентств, которые делят тощий пирог корейского музыкального бизнеса, появилась возможность разрезать его кусками другого размера. Санхёну, как вляпавшемуся в скандал и подведшему КБС под Цугундер, кусок поменьше. Основание есть. Вот поэтому Кихо их Хмурый. «И что теперь будет?» – спрашиваю я своего персонального менеджера. «Не знаю», – пожав плечом, отвечает мне она. «Я думаю, что КБС не сможет просто взять и отменить запланированный камбэк. Но если Савоны и их альянс будут минусить, результат камбэка будет очень плохой». Это будет флоп для твоей группы. Тогда в Японии тоже откажутся от вашего промоушена, раз в Корее будут плохие результаты. Ммм, да. Всё просто и логично. Зачем приглашать группу, которая раз уже флопнулась? Чтобы посмотреть, как она сделает это второй раз? А деньги в этом где? Денег в этом не будет. И у Санхёна денег тоже не будет. А потом их не будет у меня, поскольку я с ним не расплачусь за это шоу. А всё началось с того, что какие-то набрали к себе на работу своих, таких же как и они. А чтобы скрыть, что они там все сверху донизу, не умеющие работать ловко подставили чужую жопу. Мою. Твари. Поубивал бы всех и сбросил в ханган, как вчера обещала сделать сунок В этот момент мы доходим с Юнэ до дверей и выходим на улицу. Ладно. Посмотрим, чем дело кончится. Думаю, я, идя к машине. Если меня шеф выгонит нафиг, я это так не оставлю. В миде ещё меня попомнят. Сто раз пожалеют, что связались. Время действия. 29 июня. Послеобеденное время. Место действия. Дом семьи Джиона. Госпожа Муран просматривает в повторе запись выступления Джихвана на котором он преклоняет колени перед школьницей. На этом моменте видеозаписи Муран неодобрительно качает головой. Раздаётся стук в дверь её комнаты. «Да, войдите!» – кричит Муран, тыкая пультом в сторону телевизора и останавливая запись. Дверь открывается и появляется Сану с папкой в руках. «Госпожа, разрешите?» – спрашивает он. «Ходи, Сану!» – приглашает Муран. «Что у тебя?» «Вы просили найти самую сильную мудан в Корее», напоминает начальник безопасности, подходя и остановившись в двух шагах от хозяйки. «Прошу прощения, что выполнение вашего указания несколько затянулось». Проблемой стала достоверность оценки силы каждой мудан, а также некоторая неопределенность критериев, по каким их проводить. Но в результате работы аналитического отдела составлен список из пяти самых сильных мудан страны. Разрешите?» Сану делает два шага к Муран и, открыв папку, достает листок. Уважительно передает его Муран. Бабушка, отодвинув голову назад, дальнозорка прищуривается на лист. Номер один в списке сейчас отсутствует в стране, предупреждает Сану. Совершает паломничество по местам силы. Возвращение ожидается 5 июля. Остальные номера находятся сейчас в стране и с ними можно выйти на контакт. Бабушка некоторое время задумчиво изучает список, держа его перед собой вытянутой руке. Потом переводит взгляд с листка бумаги на замерзшее изображение на экране телевизора. «Подождём!» – приняв решение, произносит она и возвращает список обратно. «Лучший мудан- полная сил, это то, что нужно!» «Несколько дней здесь роли не сыграют, важен правильный ответ!» «Хорошо, госпожа», – говорит Сан убирая список обратно в папку и кланяясь. «Как только госпожа Мудан вернётся в страну, я вам сообщу. Будут ли мне какие-то новые указания?» «Нет, Сан отвечает Муран. «Пусть всё идёт, как идёт. Буду наблюдать. Это тоже может помочь с ответом на мой вопрос».